«Заронить желание совершенствоваться, — говорил мой отец, — значит разбудить жажду. Остальное придет само собой. Но ты снабжаешь готовым пойлом сытые животы. Любовь — это взывание к любви. Совершенствование — тоже. Основа его и есть жажда. Но как поддерживать жажду?» «Мы хотим одного — Пьяница тянется к водке. Не из-за пользы. Водка несет ему смерть. Взращенный определенным укладом будет тянуться к нему. В нас заложено инстинктивное стремление к постоянству. Оно сильнее инстинкта выживания. Я не раз видел, как умирали крестьяне, оторвавшись от своей деревни. Видел газели и птиц, умиравших, попав к людям. И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, погасить огонек, которым ты жил, он светил тебе даже сквозь стены, может случиться так, что ты не захочешь жить. И тогда, желая спасти тебя, мне придется позаботиться о царстве духа. В нем возлюбленное будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живешь и живешь, ибо нет предела терпению». Дом, которому ты принадлежишь, в помощь тебе и в пустыне. Возлюбленное всегда тебе в помощь, пусть далекое, пусть спящее. Непереносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твое божество. Оно питает тебя жизнью, и жив ты только тем, из-за чего готов умереть». Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать ее из поколения в поколение. Научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вечности, царство в дробности гор, домов и стад. Ибо только царство и возможно любить. Невозможно умереть во имя вечность. Долг смертью платится не тебе. Ты путь, кладь, повозка а царству. Ты тоже в подчинении у царства, и если царство воплощено, ты готов умереть, защищая его целостность. Ты готов умереть ради смысла книги, но не зачернила и бумагу. Ты и сам связующий узел, значимо не твое лицо, тело, достояние, улыбка, то, что взращивается тобой. Та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься, ты творишь ее целостность, она и есть ты сам. Редко, когда говорят о своей картине, нет таких слов, чтобы, обозначив, передать ее другому. Трудно говорить и о возлюбленной. Ты назвал мне ее имя, но именем не пробудить во мне любви. Я должен ее увидеть, обозначить, выявить. Твое царство могут только твои труды, не слова. Но ты видел кедр. Я говорю «кедр» и передаю тебе ощущение его величия. Я окликнул кедр в тебе, и он встрепенулся смолистой хвоей. Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь. Иного средства я не знаю. Но когда кормежку приносят в стойло, какому богу ты захочешь служить? Бога знают и мои старухи, тратя глаза на основание иголки. Ты велел им беречь глаза. Глаза им больше не в помощь. Ты остановил преображение. Но во что преобразятся те, кого ты так старательно кормишь? Ты можешь пробудить в них жажду обладания, но иметь не значит преобразиться. Можешь пробудить страсть к вышитым пеленам, и они сделаются сундуком, хранящим пелёны. Как пробудить в них жажду к снованию иголки? Только такая жажда, жажда по-настоящему жить. В молчании моей любви я пристально наблюдал за моими садовниками, за пряхами. Я заметил, дают им мало, спрашивают с них много. Будто на них и только на них возложены судьбы мира. Я хочу, чтобы каждый дозорный был в ответе за все царство. Дозорный и тот, кто обирает гусениц у себя в саду. И та, что вышивает золотой ниткой, свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего Господа, и Господь в расшитых одеждах бдит над ней и отделяет ее своим светом. Я знаю один только способ взрастить человек Нужно научить его сквозь вещество вечности различать целостную картину, длить жизнь богов. В чем прелесть игры в шахматы? в подчинении правилам. Но ты хочешь снабдить игроков рабами, которые бы выигрывали за них. Ты хочешь подарить каждому по-любовному письму, потому что видел, получая их, люди плачут или смеются. Но ты удивлен, почему к твоим письмам люди так равнодушны. Мало дать. Нужно сотворить того, кто получит». Чтобы шахматы радовали, нужно вырастить игрока. Чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Принуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство».